Глава тринадцатая. Рика Дидрак. «Будь мне на самом деле всё равно, как пыталась убедить в этом имане, я бы не подорвалась следом за ледышкой. Но мне не всё равно. В глубине души я это понимала и боялась увязнуть в этих непонятных чувствах. Боялась запутаться и всё усложнить». Но сейчас я должна была остановить Кая, чтобы потом всю оставшуюся жизнь не мучиться угрызениями совести. Нужно объясниться. «Ринара, подожди!» — позвала я, запыхавшись. Уперла ладони в колени и тяжело вздохнула. «А у тебя хвост отрос». Фраза заставила Лидышку затормозить. Он удивленно посмотрел себе за спину, А потом, гневно на меня, в глубине льдистых глаз плескалась обида. Не только она. Много душераздирающих эмоций. Аж самой стало больно. Будешь оправдываться и уверять меня в том, что я все не так понял? Выплюнул он зло, приблизившись. Я выпрямилась, откидывая прядь волос со лба. Не стану. «Все так», — улыбнулась я грустно. «Но все немного сложнее. Я вспылила, потому что была напугана. Мне страшно. Страшно от того, что с тобой происходит. Твоя неконтролируемая сущность меня пугает, больше всего раздражает то, что пока мы с тобой выясняем отношения, где-то стареет мой брат. Я до дрожи». До животного ужаса боюсь не успеть. Мышцы лица кая расслабились, плечи опустились, он тяжело вздохнул и потер глаза. Я сам виноват. Пошел на поводу инстинктов. Просто, просто мы разные. Тебе не понять, каково это встретить ту самую половинку своей души. Думаешь, я рад тому, что это ты? Слова ударили на отмаш. Даже не думала, что меня это так заденет. Сама поразилась. Аж дышать стало трудно из-за боли в груди. «Нет, ты неплохая, Рика. Смешная, смелая, дерзкая, красивая». В голосе парня появилась нежность, от которой внезапно защемило сердце. «Но ты из другого мира». Хоть и родилась в Эндуро. Между нами огромная пропасть. В воспитании, в моральных ценностях, в характерах. Я хочу сказать, что мне тоже непросто. Я понимаю, — выдавила Сипла. Я была слишком импульсивна и риска из-за всего произошедшего. Не хотела, чтобы все так запуталось. Но... Я буду продолжать пытаться спасти брата. С тобой или без тебя. Я не сказал, что не хочу помогать. Резко оборвал Кай. Глаза угрожающе потемнели. Я тоже волнуюсь за этого упертого идиота. Я лишь не хотел спешить и рисковать нашими жизнями. Мы попытаемся вновь, но найдем безопасный способ. Придумаем. Мы ведь даже не искали других путей. Уверен, они есть. Ты же умная и изворотливая. Всегда находишь нестандартный выход. Как с огнями в обители, со светлячками на холме. Мы просто зациклились на схемах, которые Рену подсунул магистр Дейзи. Но если представить, будто у нас их нет, а попасть наизнанку очень нужно... Уверен. «Ты сможешь что-то придумать!» Я улыбнулась. «Спасибо за веру в мои способности, но сейчас у меня в голове каша». Кай протянул руку и заправил прядь волос мне за ухо, мимолетно коснувшись пальцами лица. «Мило». Поэтому я и просил подождать. Идея может возникнуть в любой момент, если перестать о ней постоянно думать. «Притворись, что забыла об этом, и тогда снизойдет озарение». «А ты мудрая, оказывается», — усмехнулась я иронично, испытывая к ледышке благодарность. Мы оба вспылили, повели себя глупо, но он так же, как и я, умеет признавать свои ошибки, умеет говорить о том, что не дает ему покоя, о сомнениях и тревогах. «По-настоящему крутой оборотень», — Кай усмехнулся. «Я не стану больше давить на тебя и навязываться с истинностью, а ты бросишь глупые попытки искать способ разорвать ее. Хорошо. Нам следует сосредоточиться на главном». «Хорошо», — согласилась я, охотно облегченно выдыхая. Появился малодушный порыв взять и обнять ледышку. Но я вовремя себя одернула. Сейчас это лишнее. Так замечательно, что вы помирились. Из-за кустов появилась эмани. Мы с Каем переглянулись и тепло улыбнулись друг другу. Я выплеснула напряжение и успокоилась. Теперь могу думать с холодной головой. Хотя нет, пока не могу. Неплохо было бы поесть для начала. Протянула с намеком. «Обжора!» Добродушно улыбнулся ледышка, щелкнув меня по носу. «Время позднее, но, может, еще успеем на ужин. А потом собирать вещи...» Поморщилась я, вспомнив про отбор. Жаль, подготовиться толком не успела. Мы развернулись и не спеша отправились обратно к общежитию. «Ничего». «Мы с Эджи будем страховать тебя», — заверил меня Кай, шагая рядом. Наши плечи соприкасались, а я старательно пыталась не замечать разливающееся тепло от этих прикосновений. «Я бы хотела отправиться с вами», — осторожно произнесла Эмани. «Ведь можно? Я твоя сестра». К тому же в уставе прописано, что турнир проводится не только с целью выявить лучших, но и наладить общение между адептами разных империй и академий. «Все верно, мисс Ринара», – прозвучал сбоку голос полубога, заставив нас вздрогнуть и подскочить на месте. В этом году в качестве гостей от каждой академии отправляются три представителя. Вы можете заявить о своем желании магистру Кану. И думаю, он не откажет. Мое сердце стучало, как ненормальное, как много полубог слышал. Наш разговор, то, что я говорила о себе в женском роде. Понял ли он, что я лишь притворяюсь Реном? Надо бы связаться с отцом. Благодарю, магистр Дези. я так и поступлю. Эмани хитро нам подмигнула и поспешила к ректору. Похоже, ничто не сможет ее остановить в желании рвануть в Азимию с нами. Завтра отправление. Будьте готовы, напомнил полубог и удалился в сторону обители. Странный он. На ужин мы успели. Сели за один стол с Саем, Крисли и сейджи, Обсуждали предстоящие испытания. От парней мне стало известно много интересного о предыдущих турнирах, что помогло выработать для себя некоторую тактику на отборе. Держаться Кая и подальше от азимийцев, не злить их лишний раз, и одной по чужой академии не слоняться. По дороге в комнату Ринара сказал, что ему нужно заскочить к сестре, а я отправилась в душ но, закрывшись в кабине, настроилась на отца. «Ты здесь?» — позвала я мысленно. «Если здесь, дай знать». «Рика!» — раздался утомленный вздох в моей голове. «Отец болен? Почему такой уставший? Я сейчас немного занят. У тебя что-то срочное? Если ты из-за сестры оборотня, то я не стану оправдываться и...» «Нет», — оборвала его бесстрастно, «я понимаю, почему ты похитил Эмани и знаю, что не причинил бы девушке вреда. Но она может помочь открыть грани и попасть наизнанку. Ты знал про слияние стихий, про родственные души, про союз зверей, про истинность», — добавила дрожащим шепотом, но отец не спешил отвечать. Знал, что Рен и Эмани — истины? Знал ведь! Неужели развитие и процветание клана важнее судьбы собственного сына? Да, возможно, репутация красного дракона будет запятнана, если Рен женится на дочери-оборотни. Но разве его счастье не важнее? Хочешь, чтобы твои дети всю жизнь страдали и мучились? Рика. Снова этот тяжкий вздох. Я сейчас не готов спорить. Тогда дай подсказку, как попасть наизнанку. Уверена, ты знаешь, я и Има не могли бы это сделать. Нет, — холодно отрезал этот старый упрямец. Как у вас на земле говорят, только через мой труп? Не смей совать свой нос в это дело и держись от изнанки подальше. Я уже сказала, что во всем разберусь, и именно этим сейчас занят. Пройди отбор, а я верну Рена к началу турнира. Хорошо, — сокрушенно вымолвила и прервала ментальную связь. Уткнулась затылком в холодную кафельную плитку, включила воду. «Утром мы уже будем в Азимии». Лучше подумаю о том, как пройти перенос и не стошнить кому-нибудь на ботинке. План минимум — не опозориться перед представителями чужой империи. Настроиться на серьезные думы не удалось, потому что в комнате меня ждал Кай, и стало ясным, что нам предстоит снова спать на соседних кроватях. Только теперь он знает, кто я, и его зверь хочет меня схорчить но не в гастрономическом плане. Похоже, и это осознал, потому что в в меня весьма странный взгляд. Синие глаза мерцают, губы плотно сжаты, будто мы снова в ссоре. Но вроде между нами всё в норме. Чего ты снова хмуришься, тигр? Я бросила на кровать свои вещи и направилась к шкафу. «У меня есть имя». Вкратчиво и немного раздраженно напомнил он. «На земле любому парню понравилось бы, если бы его называли так». Распахнув створки, я оглядела гардероб брата. «Стоит собрать вещи, чтобы завтра не носиться, словно ужаленное в одно место». «Нравы твоего мира свободнее? Не каждая девушка решилась бы так называть незнакомого парня». Намного свободнее, пожала я плечами и вздрогнула, когда почувствовала дыхание на макушке. «Эй, не подкрадывайся!» — проворчала, взглянув на Ренара из-за плеча. «Если я закрою дверь, ты снимешь личину». «Зачем? Я уже привыкла». Вздохнув, провела ладонью по отросшим волосам. Так и не дошла до стрижки. Но Рену действительно идёт. «Просто так», — напряженно ответил он. «А ведь кто-то обещал ко мне не приставать, и вообще не подхожу я великому тигру из-за свободных нравов». «Хорошо», — махнула я рукой. «Не жалко же. К тому же мое согласие стоило того. Глаза Кая просияли. Он сразу ринулся запирать замок. Как только раздался щелчок, Я стянула с руки браслет. Наверное, все же врала. Мне непривычно притворяться братом, но так возникает фантом его близости. «Доволен?» — я насмешливо взглянула на Кая. Черты его лица расслабились. В уголках твердых губ притаилась улыбка. «Ты красивая, Рика!» Хриплые нотки в его голосе пробежались мурашками вдоль позвоночника. «Ты тоже симпатичный». Выдала я вновь, возвращаясь к прерванному занятию. Щеки вспыхнули румянцем, и я стремилась спрятать их за волосами. «Как же хорошо, что они отросли!» «У вас принято говорить комплименты мужчинам». «Иногда можно. Мне просто так проще скрыть смущение», — призналась я со вздохом. «На работе и учебе все свои». «Мне редко говорят, что я красивая». «Ты работаешь?» — удивился он. «Что-то вроде производственной практики на магической таможне. Проверяю вещи на наличие запрещёнки. «Тебе нравится?» — Кая вернулся к своей кровати, присел на ее край, но я затылком ощущала его внимательный взгляд. Отец считал, что я прибегу обратно, поджав хвост. «Ой, прости за этот оборот», — нервно хихикнула я. «Ничего», — отозвался Кай. «Но ты не вернулась. На Земле мало магии, волшебные существа скрываются, но я нашла там своё место. Это, конечно, не Академия стихии, но тоже весело. У меня есть жильё, есть деньги на свои хотелки. Строить жизнь с нуля сложно» но вроде выходит и не так криво. Ты молодец. Оставшись без поддержки рода, выжила, встала на ноги. Ну, это еще только предстоит. Но я получаю образование, обеспечена работой. А там, не знаю, главное, отец не может диктовать, как мне жить дальше. Тебя это гложет? Осторожно поинтересовался он. Побег из-за отца. Знаешь, будучи равной по силам брату, грустно осознавать, что тебя готовят только на роль полезной невесты инкубатора для будущих дракончиков. Правда, Сус сорвался горький смешок, и грудь защемила. Я завидовала брату. Думала, он-то свободен. но теперь, после знакомства с Эмани, понимаю, что это не так. Мне казалось, я знаю брата лучше всех на свете. Но и тут ошиблась. И если он не вернется, я даже не смогу настучать ему по упрямой башке за молчание о своей жизни. К глазам подступили слезы, и я зло растерла веки. Не хватало еще и разреветься перед ледышкой. Вообще разреветься. Не время расклеиваться. Нам стало известно, где находится Рен. Только вызволить его не так просто. «Мы ведь всего лишь студенты, способные, но далеко не великие маги». А брат залез на запретную территорию. Отец его не бросит, но и я не собираюсь ждать и обязательно что-нибудь придумаю. Мне жаль. Ладони Ринара мягко легли на мои плечи. «Сказала же, не подкрадывайся!» «Как же жалко!» звучал мой голос. Обернувшись, я ударила Кая в грудь кулаком. «Не сильно. Хотя эту скалу попробуй, пошатни». Льдистые глаза смотрели в мои с участием. «На него же невозможно злиться!» Тяжело вздохнув, я расстроенно надула губы и приблизилась. Уткнулась лбом в его грудь, прикрыла глаза. «Всего на минуточку. Мне так сложно одной». Скрываться, врать, изворачиваться. Так хочется немного человеческого тепла. Или тигринного. Тут уж что под руку попалось. Мышцы груди Кая закаменели, словно от неожиданности. Его ладонь теперь легла мне на затылок. Невероятно трепетно, словно я могу сломаться. Чуть нагнувшись, он вдохнул аромат моих волос. Ну вот, стоит расслабиться, и ты начинаешь меня нюхать, пробурчала я, и грудькая завибрировала от его приглушенного смеха. И я тоже рассмеялась немного нервно, но меня отпустило. Реветь больше не хотелось в тигриных объятиях спокойно. Тигр. Мысли прострелила догадкой. Точно. Я подняла ошалелый взгляд к лицу Кая. «Что ты придумала?» Он сразу догадался. «Надо же!» «Фантомы! Они же не просто проекции нашего сознания. Они связаны с изнанкой!» Кивнул он, несмело улыбнувшись. «Осталось придумать, как нам это поможет. Нужен мозговой штурм. Нам нужен отдых, Рика!» Покачал он головой, и только сейчас я заметила, каким он выглядит измождённым. Мы ведь вымотались за эти дни, два раза исчерпали резервы, потому и не можем сразу приступить к ритуалу. Но Кай прав. Есть способ обойтись без него. Я это чувствую. Нужно лишь слиться с фантомом. Это тоже запрещено. Ты прав. «Иди в душ, я пока соберу сумку. И спать». «Как скажешь». Тепло мне улыбнувшись, он слегка подтолкнул меня ладонью под подбородок. «Ого! Мы не спорим целых пятнадцать минут. Прогресс, котенок!» «Не зли меня, ящерка!» — фыркнул он, направляясь на выход. Пришлось возвращать браслет на место. Кай ушёл, а я быстро закидала стопки с одеждой в саквояж, после чего переоделась для сна и легла. Похоже, действительно вымоталась, потому что меня вырубило буквально за минуту. А разбудило тихое урчание. Свет был потушен, и в кровати я находилась уже не одна. Рядом тёрся кто-то меховой, большой и, скорее всего, зубастый. Мокрый нос ткнулся мне в щеку. «Слюни не распускай!» Вяло возмутилась я, пытаясь отвоевать больше места. «И вообще, иди к себе, котенок!» Как-то внезапная снова оказалась в тигриных объятиях, на этот раз буквально. Но сон забирал свое, и меня снова выключило. А следующее пробуждение выдалось еще более внезапным. Тигр вернулся к человеческой апостаси, и еще Кай пренебрегал пижамой. Я лежала, как и вчера, уткнувшись лбом в его грудь. Только теперь обнаженную. Ринара мило сопил меня в макушку и обнимал меня за плечи. «Считай до трех, ледышка, и спалю тебе все, что не так торчит». Прорычала не хуже тигра. Кай, судя по всему, не ожидал обнаружить себя в чужой кровати. Ещё и с девушкой. Он подскочил, запутался в одеяле и рухнул на пол, смешно выпить попу в местном аналоге боксеров. «Доброе утро!» Злость прошла, и я громко расхохоталась. «Доброе!» Кай сел растрепал разметавшиеся пепельные пряди, озадаченно оглядываясь. «Это случайность!» «Тебе повезло, что эта случайность не зашла далеко!» фыркнула я, выползая из постели. И тогда ощутила легкую боль в плече. Опешив, я пробежала к зеркалу, опустила футболку и тогда обнаружила алый полукруглый след, явно остававшийся от клыков. «Ты меня укусил?» Кай резко побледнел и выругался. Почему-то его реакция напугала. «Так». В моей руке моментально сформировалась бита. «Рассказывай». Место укуса зудело и щипало, нестерпимо хотелось почесать, но меня останавливало подозрительное покраснение и припухлость вокруг следов от зубов. Следышка выразительно молчал, но, судя по лихорадочно сверкающим глазам, что-то усиленно обдумывал. «Может, возможность избежать сотрясения?» «Ну?» — поторопила я, развеивая биту и снимая с вешалки форму. «Пусть немного расслабится. Бахнуть можно и потом. Что всё это значит? И почему оно так неприятно жжёт?» Кай поскреб затылок и натянуто улыбнулся. «Давай умоемся и пойдем на завтрак. Скоро сборы, а потом я постараюсь все объяснить. На самом деле ничего страшного не произошло». «Ничего страшного для тебя или для меня?» — прищурилась я недоверчиво. «Что-то он темнит, договаривает. «Ничего страшного для нас обоих». Вздохнул парень, взяв меня за плечи. «Расслабься, Рика. Я не помню, что делал во сне и не отдавал себе отчета. Давай сосредоточимся на отборе». Я недовольно выпятила губы. Узнать правду хотелось как можно скорее и в то же время пугали возможные неприятности. «Ладно, твоя взяла». Но если ты меня обманул... Да-да, ты с меня шкуру спустишь и хвост подпалишь, и усы, и усы, — согласился парень, толкая меня по направлению к двери. А теперь иди умывайся первой, я пока переоденусь. Что-то уж слишком он покладистый. Черт с тобой, — буркнула я сердито и, взяв полотенце, побрела в умывальне. По дороге столкнулась Сэджи и Крисли. Парни рассеянно зевали. «Через час сбор!» — заныл друг, пытаясь повиснуть у меня на плече. «Переживаешь?» — поинтересовался участливо. «Не то, чтобы я так уж переживала и волновалась. Скорее боялась подвести брата. Для него этот турнир еще что-то дозначит». Ну, так. Протянула я туманно. Главное, чтобы азимийцы не устроили нам подставу. От них можно ожидать чего угодно, согласился Крисли. Утро перешло к обыденности. Я умылась, расчесалась и вернулась в комнату, застав Кая за медитацией. Ну, хоть оделся. Очень уж меня смущает его обнаженный торс. Думаешь, поможет? Спросила я скептически, бросая полотенце на кровать. «Выйди, мне нужно собраться». «Собирайся», — беспечно отозвался он. «Мои глаза закрыты, тебе не о чем тревожиться». «Еще чего», — хмыкнула я и швырнула в ледышку с густок огня. «Давай, пошевеливайся, я не стану переодеваться при наглом котяре, который еще и кусается». Кай недовольно распахнул веки, сбил язычок пламени с плеча, после чего поднялся на ноги. Что за бредная женщина, проворчал он, выходя из комнаты. Закрыв дверь на замок, я стянула футболку, от укуса расползался алый узор, будто паутинка тонких вен под кожей. Но это не вены, это что-то другое. И один гад не желает мне говорить, что именно. Надеюсь, он не болен бешенством. После завтрака нас собрали в церемониальном зале, в котором находилась портальная арка перехода. Магистр Кан и куратор Мароу уже дожидались нас. Эмани шагала рядом со мной, без устали щебеча о том, как хочет посмотреть столицу Азимии. Кажется, для неё это путешествие — лёгкая прогулка. Это она ещё не знает, что я собираюсь вернуть брата прямо во время отбора. Вместе с сестрой Ледышки увязались Милли и Фэйн. Видимо, они вызвались быть представителями. Хотя я бы предпочла посадить Фэйна на цепь и не подпускать к нам близко. Милли приветливо со мной поздоровалась но её отпугнул грозный взгляд Эмани, которая мёртвой хваткой вцепилась в мою руку. «Настоящая тигрица!» «Итак», — магистр Канн улыбнулся, окидывая нас добродушным взглядом, «после трёх испытаний до турнира будут допущены только двое из вас. Но я уже горжусь всеми вами. Не таите обиду в своём сердце, сражайтесь честно». «Будьте примером для остальных!» «Да, господин Кан, хором отозвались мы. «Признаться, мне нравилась наша одинаковая бело-голубая форма с эмблемой четырех стихий на груди. Мы выглядели как настоящая команда!» «Вы молодцы! Будьте достойными представителями своей империи!» — улыбнулся куратор и запустил арку. Она вспыхнула ярко-фиолетовым светом и загудела. «Я отправлюсь первым и буду встречать вас на той стороне». Куратор шагнул в портал и исчез. Следом приготовились наши представители и почетные гости Азимии — Эмани, Милли и Фейн. Я встала в конец очереди и сильно удивилась, заметив полубога. Магистр Дейзе, Вы тоже отправляетесь с нами? Я не могу пропустить такое важное событие. Ровно отозвался он. Выражение его лица казалось сегодня особенно блаженным, и от того не нравилось мне еще больше. Конечно, пробормотала я тщательно скрывая тревогу. Но Лидышка все равно заметил моё беспокойство и осторожно коснулся моей руки. Ты как? «Плохо переносишь переход?» «Ну, так», — ответила расплывчато, — «не бери в голову». Я шагнула в портал последней из ребят, набрала в легкие побольше воздуха и даже зажмурилась. Это было похоже на аттракцион. Сначала тебя подбрасывают вверх, а потом ты летишь на бешеной скорости вниз и замираешь у самой земли. Сердце колотилось, как ненормальное. Стоило выйти, как я угодила в руки ледышки. Только проморгалась, ловя равновесие, как к нашей делегации подошел высокий мужчина в красном мундире. Густые брови, черные непроницаемые глаза, суровый взгляд и нос с горбинкой. Меня зовут Асхан Аркан. Я ректор Академии стихий в Азиме. Рад приветствовать, дорогих гостей. Мы поклонились, и только тогда я заметила широченных парней, стоящих за ректором. Пять человек, все как на подбор. Рост, телосложение. Даже взгляд у них похожий, отсутствующий. Зомби просто, аж мороз по коже особенно в антураже погруженного в полутьму готического помещения. Остальные претенденты уже собрались в торжественном зале», — фальшиво улыбнулся ректор Аркан. «А после обеда наш смотритель, господин Шилют, покажет вам ваши комнаты, где вы сможете отдохнуть». Магистр Кан, зимеец кивнул нашему ректору и жестом пригласил на выход. Наши соперники не спешили представляться и последовали за магистрами, словно не замечая нашего присутствия. «Странные они», — шепотом прокомментировал Сай. «Не могла с ним не согласиться. Очень странные». «Как здесь жутко», — выдохнула Эмания, озираясь по сторонам. «Жаль, Рена нет с нами» добавила едва различимым шепотом. Я кивнула, соглашаясь. Очень жаль. Но если получится слиться со своим фантомом, то мне без труда удастся проникнуть наизнанку и спасти брата. По крайней мере, так казалось. Какое там первое испытание? Но выбывание, кажется. Что-то там было с движущейся платформой. Нужно продержаться до конца и не выбыть в самом начале отбора. А после первого испытания я верну Рену, чего бы мне это ни стоило. Пусть и дальше отдувается сам. Правда, я не подумала, куда денусь сама в таком случае и как объясню своё появление. Но разве это так уж важно? Совру что-нибудь».